Глава одиннадцатая. Молчание между мной и Натаном тянулось больше месяца, и холод злобы, непонимания и непрощения пробрался в трещину и увеличил ее. За это время адвокат посоветовал мне принять выходное пособие, а еще мне позвонил редактор отдела статей из газеты ВИ и спросил, не соглашусь ли я, поскольку везде обсуждается самоубийство жены министра, написать на злобу дня коротенькую, И трогательную статью о переживаниях брошенной женщины. За вежливой просьбой скрывалась очевидная уловка продемонстрировать супружеские несчастья заместителя главного редактора газеты «Конкурента». Когда я отказалась, предложив взамен провести исследование о том, как трудно быть женой политика, интерес редактора сразу же угас. «Да-да», — увильнул он, «такими статьями у нас занимаются штатные журналисты». Как-то вечером на пороге появился Натан с новым чемоданом в руке. С вежливостью незнакомца он спросил, «Можно войти?» Во мне всколыхнулась волна надежды и отчаяния. «Разумеется». Он вошел в прихожую и опустил чемодан. Я видела, что он пуст. «Хочу забрать свои вещи». Мои надежды разбились о реальность, и я холодно произнесла, «Делай, как знаешь». «Хорошо». Натан поднялся по ступеням в нашу спальню, а я пошла на кухню, где можно было слышать, как он передвигается по комнате. Он открывал и закрывал ящики, бросал на пол ботинки, скрипел стулом. Спустя какое-то время эти звуки стали невыносимы. Я подхватила петрушку, отнесла ее в гостиную, села в голубое кресло и крепко прижала кошку к себе. Я пыталась посмотреть на события глазами Натана, увидеть, что же изменилось, что заставило его пересмотреть свою философию, помимо очевидного сексуального интереса. На двадцатилетие свадьбы Натан пригласил меня в «Боже мой!» — воскликнула Ви. «Да он, небось, ваш дом перезаложил?» Он суетился, выбирая шампанское, которое было таким сухим, что во рту у меня защипало. Он поднял бокал. «Я хочу поблагодарить тебя, моя дорогая Роуз». Мне казалось, что все должно быть наоборот. Это я должна тебя благодарить. Ты меня спас. Мне не стоило заговаривать об этом. Оговорка вышла неприятная. Натан тут же нахмурился, и я поспешила исправиться. Ты спас меня и показал, что такое настоящая реальная любовь. — А, — ответил он с мягким интимным выражением лица, которое припасало лишь для меня и детей. — Понимаю, о чем ты. «Меня переполняло облегчение от того, что мы преодолели непонимание, отравляющее любой брак, и достигли этой ступени. Я люблю тебя, Натан. Ты это знаешь». Он наклонился, взял мою руку и поцеловал ее, чтобы скрепить нашу сделку. Наконец-то раздался медленный звук шагов и стук чемодана ступени, и появился Натан. «Роуз, скажи, когда тебя не будет дома?» И я договорюсь о вывозе остальных моих вещей. Используя меня в качестве трамплина, Петрушка выскочила в сад. Я потерла булавочную головку пореза, который ее когти оставили на моем бедре. Значит, Минти все же позволила вторгнуться на ее территорию. Как видишь, да. Я воспользовалась возможностью рассмотреть своего мужа. Кожа свежая, плечи прямые. От него исходило. Незнакомое мне сияние. Я закрыла глаза и задала вопрос, который мне хотелось задать не раз. Неужели я стала настолько нежеланной, Натан? Не понимаю, о чем ты. Я открыла глаза. Понимаешь? Нет. В его глазах была доброта, и я испугалась, что он лжет. Ты все еще очень милая. Он натянуто улыбнулся. И волосы такие же, как прежде, того же медового каштанового цвета. «Тогда почему?» Он засунул руки в карманы. «Я и сам на себя удивляюсь. Никогда бы не подумал, что уйду от тебя». «Тогда почему, Натан?» «Обычно твои доводы ясны и продуманы». Я посмотрел на свои руки. Заветки подушечек пальцев, линию сердца, линию жизни. Возможно, я никогда толком не знала Натана. Возможно, он прятал от меня какую-то тайную часть себя. Возможно. Если честно, то и в моей душе были потаенные темные уголки, о которых ему ничего не было известно. Прошу тебя, подумай еще раз. Натан ничего не ответил, и я сделала еще одну попытку. Может, это из-за того, что я пошла работать? В те вечера, когда муж возвращался домой и видел меня в деловой одежде, худую, измученную, похожую на дервиша, кормящую одного ребенка ужином и проверяющую домашнее задание у другого, он был вынужден думать о моих проблемах. Его отрывали от размышлений о прошедшем дне. Может, это скучное, надоедливое, задерганное существо наводило на него панику? Может, он не раз задумывался о том, все ли женщины, все ли матери теряют сексуальную привлекательность и превращаются в безумные замученные тени, и о том, почему эта трансформация происходит так быстро. В один из худших дней, когда я плакала от того, что дети сели мне на голову из-за работы, которой Натан продолжал противиться, он обнял меня и погладил по голове. «Тихо», — сказал он, — «это наши общие проблемы». «Теперь я сказала». «Энта считает, что я мало тебе помогала». Она права? Натан пожал плечами. Бог знает, Рус. Было время, когда мне не помешала бы твоя поддержка, но я уверен, ты чувствовала то же самое. Мы снова, словно кружили на коньках по катку, и никто из нас не касался сути проблемы. Я машинально потерла плечо, болевшее от напряжения. Постоянное бедствие тех, кто слишком много печатает. Плечо болит? Да. Сильно. Да, наверное, отлежал во сне. Натан автоматически придвинулся ко мне. Раньше он всегда говорил, если помассировать здесь, станет лучше, а здесь... В последний момент он отвернулся. Роуз, я даже не знаю, что сказать по поводу работы. Тайман рисковал, увольняя жену заместителя главного редактора и назначая на ее место его любовницу. Прежде всего он рисковал, нанимая тебя на работу. Натан говорил правду. «Мне хорошо заплатят, если я буду помалкивать и соглашусь в течение шести месяцев не наниматься на аналогичную работу. Все как обычно. Думаю, я приму их условия». И он кивнул. «Таймону не терпится увеличить тираж. Было столько обсуждений, и совещаний по выработке стратегий. Тираж, стратегия прибыли. Раньше мы с Натаном все время говорили на эти темы, он мне доверял тем оказались прозаичными, но на самом деле это было не так численность прибыли и тиража затягивает так же как поэзия и страстный секс говоря о привычке люди не церемонятся привычку связывают с неряшливостью и ленью, но мне кажется никто как следует на этот счет не задумывался. привычка полезна она утешает помогает преодолеть тяжелые времена привычка как тропинка ведущая через холмы и долины и оберегающие путников. «И какие цифры?» спросила я, избрав хитрый обходной путь. Натан ответил моментально. Данные среды не видел, но, судя по... Предложение осталось незаконченным. Натан справедливо заподозрил, что нас могут затянуть прежние разговоры. «Натан, Менти знала, что ей, вероятно, предстоит занять мое место, но ничего тебе не сказала». Его ответ был уже готов. Он говорил холодно, как на переговорах. «Минти защищала меня. Китайская стена. И тем не менее ты узнала обо всем от Таймона, а не от Минти». Обвинение было очевидным, и Натан залился краской. Сложилась непростая ситуация, и Таймону пришлось тщательно продумать, как ее разрулить. Минти не могла ничего сказать. В этом признании я нашла смутное и постыдное утешение. Когда-то мы с Натаном договорились ничего не скрывать друг от друга. Что ж, тут есть и свои плюсы, сказал я и возненавидел себя за эти слова. По крайней мере, тебе не пришлось беспокоиться, чью сторону выбрать мою или Минти. Этот странный разговор наконец убедил меня в серьезности Натана. Он так любил Минти, что был честен. Честно принимал ее амбициозность и двуличие. Так что мне обмануть его просто невозможно. Я горько рассмеялась. А я готовилась к тому, чтобы все простить и забыть. Я подошла к французским окнам и выглянула на улицу. Вопреки моим усилиям, юнок разросся под сиреневым кустом с прежней силой, и я задумалась, почему до сих пор не замечала его вторжения. «Надеюсь, Натан, тебя-то хоть не уволят?» Все возможно. Будь честен. Скажи, что тебя тревожит. Я скрестила руки на груди, приготовившись к худшему. Натан заговорил. Я никак не могу свыкнуться с мыслью, что Минти вылитая ты, какая была, когда мы только познакомились. Ты была так молода, так обижена жизнью, но при этом упрямо верила, что все делаешь правильно. Я воскликнула. Минти ничуть. Ни капли на меня не похожа. Изо всех сил я старался сдержать рыдание. Натан подошел сзади и положил руки мне на плечи. «Менте напоминает мне тебя, какой ты была раньше. До того, как мы оба изменились. До того, как мы достигли среднего возраста, наверное». «Но это несправедливо», — горячо воскликнула я. «Разве я могла не измениться? Я стала старше этого не избежать, как и тебе». Когда появились дети, перемены тоже были неизбежны для нас обоих. Натан убрал руки с моих плеч. «Что ты ей наговорил?» — спросила я. «Что ты выдумал, чтобы убедить ее, что страдал от непонимания? По крайней мере, мне она сказала именно так». Натан сел в голубое кресло. «Ты уверена, что хочешь слышать все это?» Я повернулась к нему лицом. «Почему бы и нет?» Если хочешь знать, я сказал ей, что жизнь в душном браке еще хуже, чем в несчастливом. И Минти посмотрел на меня своими удивительными спокойными глазами. «Но Роуз тебе верна?» — ответила она. «Что еще она могла ответить?» — перебила я. Я слишком часто с ней делилась. Я отвернулась. «Как ты мог назвать наш брак душным?» «Не понимаю». Натан помрачнел. Как только между нами возникало непонимание, как только у нас наступал один из тех черных периодов, что бывают в каждом браке, я не мог отделаться от мысли, что ты находишь утешение в своем старом романе, что образ прошлой любви успокаивает тебя. Минтия уверена, что ты делаешь это бессознательно. Натан, я не могу поверить, что ты придавал этому такое значение, что ты так этого боялся, не верил мне. После стольких лет я скорее начну фантазировать о подтяжке лица или о том, чтобы написать хорошую книгу, а не вспоминать старый роман. Неважно, как много он когда-то для меня значил. Теперь мы мыслим совсем по-другому. Это дешевое оправдание, и мне невыносимо его выслушивать. Натан как будто не слышал. Я точно знаю, когда этому мужчине удалось прокрасться обратно в твою душу. «Ты слишком умен, чтобы предаваться фантазиям, Натан!» И у него был упрямый вид. Я боролся против фантазий. «Натан, я навсегда оставила Хэлла, когда познакомилась с тобой. Я сделала выбор». Я тоже так думал. И только было, мысли мои успокоились. «Зачем ты рассказал об этом Минти? Но ведь это просто женские сплетни. Обычно ты не переживаешь по этому поводу». Минти считает, что мне стоит переживать. Говорит, что это полезно для моей эмоциональной разрядки. Что еще, говорит Минти? Как еще она тобой манипулирует? Ведь именно этим она и занималась все это время. Минти сказала, что в прошлом хорошо повеселилась, но это не встанет у нас на пути. И ты веришь, что все будет в порядке? И поэтому совесть твоя чиста? Ох, Натан, какой же ты дурак! С меня хватит. Натан поднялся. Я ухожу. Я крепко сплела руки на груди. Понятно. Натан взял чемодан и снова опустил. Это отвратительно. Ты не поверишь мне, Роуз, но я тебя очень люблю, и мне невыносимо думать, что я заставляю тебя страдать. Я не слушала его. Я искала логику в темноте и мраке отчаяния. — искала путеводную нить. — И она поможет тебе в карьере? Сделает то, что не удалось мне? На губах Натана промелькнула смутная улыбка. — Конечно. — Знаешь, Минти очень амбициозна, но думает только о себе. Минти сильная, энергичная и свободная. Глядя на нее, я чувствую, что тоже могу стать таким. А еще у нее есть хватка. Не каждому по зубам украсть у начальницы одновременно и мужа, и работу — Еще она экономна и бережлива. Натан посмотрел на меня добрым, заботливым взглядом, словно ничего другого и не ожидал. Меня затошнило от унижения. «Убирайся», — приказала я, «пока я не наговорил чего-нибудь действительно ужасного». Он повернулся к двери, но замялся и вынул из кармана конверт. Чуть не забыл Роуз. Вот чек на первое время, чтобы ты могла продержаться, пока все уладится. Он мне не нужен. Я предвидел, что ты заупрямишься. Он положил чек на каменной полке за вазу, принадлежавшую еще его матери. Отвратительная вещь. Ранний Рокингем, по-моему. Вся утыканная фарфоровыми розочками, служившими ловушкой для пыли. Но Натан ее обожал. «Забери свой чек», — сказала я. Нет. Он вздрогнул, увидев на каменной полке мое обручальное кольцо, затем взял вазу. Если не возражаешь, я заберу вазу. У выхода Натан положил руку на задвижку и обернулся. Роуз, я знаю, что Хелл был на нашей свадьбе, и я его видел. Я сглотнула комок, и груз прошлого тяжело осел на моих плечах. Он тогда приходил попрощаться, Натан. Поскольку я понятия не имела, что следует делать после того, как муж окончательно ушел из дому, предусмотрительно оставив чек на покрытие непредвиденных расходов, я задумалась. А Флора Мэддер получила чек, когда Чарльз Мэддер съехал к любовнице с экзотическими наклонностями? Может, сам факт того, что от нее попытались откупиться, и стал последней каплей, которая вынудила ее отыскать веревку и отомстить, оставив за собой долгий след, который многие годы будет тянуться за теми, кто остался в живых. В спальне было тихо. Заново обретший свободу Натан не потрудился закрыть дверь шкафа и задвинуть ящики нашего общего комода. Комод мы оставили из сентиментальных соображений, как память о тех безденежных днях, когда наличных не хватало и мебели было мало. Нас забавляло, что наше белье лежит вместе. Это казалось символичным, и мы сохранили эту привычку. Ящики были наполовину пустые. Подумав, что лучше начать неизбежный болезненный процесс как можно раньше, я переложила ночную рубашку на освободившуюся половину Натана. Движение потревожило мешочки с лавандой, которые я хранила по углам ящика, и высвободило пряный запах. Но даже запахи меня задевали, слишком ароматные, Навивающие столько воспоминаний, сладкие до тошноты. Так что я все бросила, спустилась вниз и позвонила Мэйв. «Привет», — сказал я. «Хотела узнать, как у тебя дела». «То, Роуз», — ответила она, будто пытаясь понять, кто я такая, или даже вспомнить меня. «Как ты?» «Не очень. Просто не хотела терять связь. Узнать, как ты. Может, пообедать вместе». Я у тебя в долгу, хочу тебя угостить. Можем встретиться на нейтральной территории. Я сейчас очень занята, — торопливо проговорила подруга. даймон затягивает петлю. У нас нет ни минутки свободной. Думаю, тебе интересно узнать, как дела у Минти. Что ж, мне действительно было интересно. Еще рано говорить. Мэйв была на чеку. «А «Да, слушай, я бы с радостью с тобой пообедала когда-нибудь». Но сейчас я так занята, что не могу строить планы. Единственный свободный день в ближайшем будущем я уже записалась к парикмахеру и не могу не пойти. Надо закрасить седину. Я коротко рассмеялась. Не могу позволить, чтобы все видели мои седые волосы. Но, Росс, не забывай меня. И я надела старый серый макинтош, переживший многие годы карабкань по утесам в Корнуоле, и решила прогуляться. Шел дождь тонкая пронизывающая морось забиралась за воротник и стекала по спине струйкой сырости слегка задыхаясь с урчащим животом как частенько бывало в последнее время я прогулялась по парку то и дела останавливаясь от слабости и нырнула в дверь церкви святой бенедикты нефы были пусты, но недавно здесь закончилось венчание или крестины у купели и алтаря стояли вазы с белыми лилиями и крушечные букетики украшали торец каждого ряда горела лишь одна свеча у статуи мадонны розовая краска которой блестела словно грим стареющей актрисы я не понимала зачем я здесь не понимала что надеюсь найти я взяла свечу зажгла ее и поставила в кованный подсвечник как я сумею это пережить может я обманывалась считая что когда трудные времена наступят я смогу справиться теперь этой ситуации у меня не было ни требуемых сил, ни мужества. Как бы я ни пыталась храбриться, у меня ничего не выходило. Свеча затрепетала, вспыхнула, но продолжала гореть. Когда она оплавилась наполовину, я поднялась, смахнула капли с плаща и направилась к двери. Как обычно, на столике в беспорядке валялись книги, песнопения и памфлеты, Вряд ли кто-то станет возражать, если я сложу их аккуратной стопочкой.